Восьмой, девятый, восьмой стоп сороковая нет, сорок вторая, нет, вторая, мучал он. Ах, боже, забыл. Да, сороковая, сороковая. В восьмом этаже он миновал три двери, увидал на четвертый черную цифру сорок и вошел в необъятный двухсветный зал с колоннами.